Юлиан Семёнов. Огарёва 6. Повесть. Глава 1 Утро полковника Костенко. Гражданская панихида была в конференц-зале Мосфильма. Ливон лежал в гробу, маленький и жёлтый, с припутренным лицом, совсем не похожий на себя. Костенко, вглядываясь в его холодное лицо,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 Но выразить этого не умею. Умел бы, стал бы гениальным режиссёром. Поверь, дорогой, в сорок сыграю в ящик. Два года назад во время съёмок у него заболело в паху. Врач, осмотрев его, сказал, что надо ехать в онкологический институт. Изрезанный и облучённый, Ливон продолжал работу. Его привозили на съёмочную площадку.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 Когда он почувствовал, что ремиссия кончается, постоянная слабость делает тело чужим, и что большая, осторожная боль снова заворочилась в печени, он отказался лечь в больницу, попросил после смерти его кремировать «Нечего вам возиться со мной, теперь места на кладбище дефицитны», и еще попросил накрахмалить плотнянную рубаху с большим воротником и синим вензелем ООН на правой стороне.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 «Молодая будет жизнь!» Костенко сердито обернулся. «А раки при чем? «Наших здесь человек пятьдесят», — подумал он. «Остальные пришли посмотреть смерть». «Гадость это всё-таки!» Костенко кто-то тронул за локоть. «Вот так, Славик», — прошептал Степанов. «Первые наши похороны». «Вот так, Митя». «Я только вчера прилетел, а два месяца назад...»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 «Был. Метафоры оставь для своей литературы. Я, знаешь ли, мыслью протоколом. Так вернее в наш век. Был ли он, и больше нет его?» «И не будет». Подошёл Мишаня Ястреб и хрипло сказал. «Здоров, полковничек». «Здравствуй». Лет семь назад Костенко сажал его за грабёж и угон автомобилей.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 «Воблы», — говорил, — «хорошо бы достать на поминки. Сейчас жарко. Вобла под водочку с пивком хорошо бы пошла. Смотри», — говорил, — «чтоб мать и Марго не голосили. Всё вам настроение испортят Степанов спросил Костенко. «Ты в крематории на автобусе поедешь?» «Я не поеду в крематорий Не могу, Митя». «Поминать будем дома», — сказал Мишаня. «Приедете?» «Постараюсь, если...» Почему-либо не получится. Завтра зайди ко мне. Пропуск я тебе спущу. А в чём дело? Миша не удивился. Я ж завязал. Знаю. На Петровку? Нет, я теперь в министерстве. Улица Огарёва, 6. В три часа сможешь? Вы что ж, попрощаться с Ливоном пришли? Или я вам тут нужен был по делу? Спросил Ястреб. и лицо его стало жёстче. «Если бы ты мне нужен был по делу, я бы нашёл тебя через отдел кадров. Не надо так, ты сантименты не крути. Ты ведь не урка, Мишань». Костенко действительно не смог приехать на поминке хотя очень хотел быть там. На два часа был назначен приём у заместителя министра. Костенко думал, что дело, которое он безуспешно разматывал, В течение последних 40 дней после сегодняшнего доклада генералу перейдет в более спокойную фазу. Но, вернувшись похорон, получил новую сводку. Вчера ночью в Свердловске в городской больнице скончался от отравления идентичного тому, которое проходило по эпизодам в Минске и Ленинграде, Кикнадзе Шута Иванович из Тбилиси. Данные прилагаются. Дежурный по управлению Бурмистров.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 Позвонил домой, попросил Машу собрать допровскую корзинку и прилёг на диван. Последние дни он ощущал тяжёлую боль в животе, где-то справа, возле последнего ребра. «А что, собственно, мешание ястреб?» — подумал Костенко. Когда боль приутихла. «Сколько лет прошло с тех пор, как он тёрся возле автомагазинов?»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 «Может, увы. Профессия лишь поначалу накладывает отпечаток на человека. Потом она подчиняет его себе без остатка. Цинизм? Вероятно. А в общем-то нет. Когда левонушка был жив, мы дружили, и нам было хорошо друг с другом. Что ж, демонстрировать отношение к мёртвому — это нетрудно, в конце концов». Постоял час на панихиде, да водки выпил на поминках. Мерить отношение к друзьям надо мерой живых. Показушничать мы все любим, спасу нет. Костенко зашел на центральный телеграф, открыл сберкнижку на имя маленькой дочки Ливона, положил 10 рублей как первый взнос, но тяжелое ощущение какой-то безысходной тоски и гадостности — не покидала его весь остаток дня, пока он оформлял командировку в Свердловск, получал билет на самолет и ехал на аэродром, торопясь на последний рейс, с тем, чтобы с утра начать работать в областном управлении, допрашивать свидетелей, знакомиться с заключением экспертизы, ворошить досье на автомобильных спекулянтов и просматривать во всех аптеках рецепты с круглой печатью. Насильно действующее снотворное.